Но старая стенгазета с собакой уже пожелтела от солнца, и подмена оказалась бы очевидной. Тогда Ирина вызвала на веранду трех девочек. Анастасийку Сергушина, командира отряда, и звеньевых Маринку Лебедеву и Леночку Романову. И повелела им сделать свежую отрядную прессу. Поскольку стола на веранде не имелось, Игорь составил друг на друга четыре лавочки. Ирина откнопила прежнюю стенгазету и постелила ее вверх тыльной чистой стороной.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 Подлость. Игорь рассматривал Лева словно в первый раз. А ведь Лева красивый мальчик, эдакий маленький истинный ариец. Да, он честный, ответственный и справедливый, как и положено пионеру. Но от его слов веет странным замогильным холодом, мертвый жутью. Игорь сразу вспомнил, что Валерка Лагунов говорил, будто Лев вампир, а вампиры – мертвецы. Лагунов, конечно, выдумывал.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 А мы одобряли Хлопова и не желали понимать, что пацанам уже осточертело бегать за мячиком. У них не осталось другого способа изменить положение дел. Это ты потакал Хлопова, потому что ленился сам заниматься с детьми. Конечно, Ирина была права. Но Игорь этого и не отрицал. Не надо устраивать судилище над Гельбичем, попросил он, стараясь сохранить спокойствие. И почему же открой секрет? Игорь подумал. Он вспомнил, как судили Валерку Лугунову за отрыв от коллектива. Валерку силком вынудили присоединиться к отряду, но это лишь увеличило его неприятие общих дел. Лёва Хлопов, капитан футбольной команды, для Валерки превратился в вампира. «Потому что наше судилище рушит у подсудимых веру в других ребят», тщательно сформулировал Игорь. «Ира, мы же с тобой вожатые. Давай сами накажем Гельбича. Я его отругаю, а ты посадишь под арест». «Ты дурак, Корзухин», ответила Ирина. «Ты ничего не понимаешь в педагогике». «У нас пионерский лагерь и пионерское воспитание, а это значит коллективное. Коллектив всегда прав. Пусть он и решает про Гельбича». Ирина была ниже Игоря, но сейчас казалось, что выше. «Что ж ты про меня с Вероникой стуканула свистухи, а не вынесла на общее обсуждение?» Не выдержав, жестко ударил Игорь. «Про наши порядочки мы бы многое объяснили и Плоткину, и коллективу». Ирина залилась красной краской, сорвала очки и близоруку уставилась на Игоря.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 «Макера в зарядку проспал. Домрачев водой брызгался. Вот про них и напиши». Игорь и сам не знал, чего он так зацепился за Гельбича. За свою глупую подлянку Гельбис заслужил хорошую трёпку. Однако Игоря заколебали невидимые и бессмысленные границы, бдительно охраняемые Ириной и Свистухой. Хотелось просто отомстить. Долг платежом красен. «Если Гельбича выпрут из лагеря, я напишу докладную, что ты, Ирина,